Часть вторая. Через восточные штаты. Глава десятая. На автомобильной дороге. Гордые башни Нью-Йорка остались позади. Оправленные в нержавеющую сталь грани импайра смутно светились в утреннем гле, н а в и с ш е й над гигантским городом. Тонкий туман окутывал вершины Радио-Сити, Крайслера, Вулворта и других небоскребов с именами и без имен. Сейчас мы ехали оживленной и неказистой окраиной. По брусчатым мостовым бежала мутная вода. Зеленый железный мост надземки перерезал улицу на высоте пятых этажей. Темпераментный нью-йоркский народ лихо нёсся на автомобилях по своим делам. Мелькала полосатая вертушка парикмахера, вращающийся стеклянный цилиндр с белыми, красными и синими полосами.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 Трагический свет на все, что происходит в Нью-Йорке. Мы расстались с этим городом на два месяца. Маршрут первого дня был ясен. Мы едем в Скенектеди по федеральной дороге номер девять через п а у к и п с и Для изображения этого слова на английском языке надо израсходовать двенадцать букв. Гудзон и столицу штата Нью-Йорк Олбани. Режим путешествия тоже был ясен. В нашем распоряжении 60 д н е й и нам необходимо проехать приблизительно 10 т ы с я ч миль. Если делать даже 250 миль в день, то мы покроем это расстояние в 40 дней. 15 д н е й мы положили на осмотры, ознакомление, изучение и прочее. Итого 55 д н е й 5 дней оставалось в запас на непредвиденные обстоятельства.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 политические дельцы, губернаторы и сенаторы. В общем, рекомендательного товара было много. Пора уже исполнить обещание написать об американских дорогах отдельную главу. Они стоят этого. Может быть, они стоят даже большего – ц е л о й в д о х н о в е н н о й книги. Мы не впервые ощутились на автомобильной дороге. Теперь мы уже привыкли, претерпелись к этому блестящему дорожному устройству, но первое впечатление было незабываемым. Мы ехали по белой железобетонной плите толщиной в одиннадцать дюймов. Эта идеально ровная поверхность была слегка шероховата и обладала огромным коэффициентом сцепления. Дождь не делал ее скользкой. Мы катились по ней с такой легкостью и бесшумностью, с какой дождевая капля пролетает по стеклу. Дорога на всем своем протяжении была разграфлена белыми толстыми полосами. По ней в обоих направлениях могли идти сразу четыре машины. Практически эти дороги, подобно дорогам древнего Рима, построены на вечные времена. Миссис Адамс иногда жалобно о глядывалась на нас, но мы делали вид, что не понимаем ее взглядов, хотя понятно было все. Миссис Адамс х о т е л о с ь прибавить газу, но дилер при продаже машины рекомендовал ехать первые несколько дней не быстрее сорока миль в час. Это необходимо для того, чтобы не погубить еще не разработавшегося мотора. Мистер Адамс глянул на спидометр и, увидев, что красивая тонкая стрелка уже качается возле цифр ы 50, с р а з у захлопотал. Но, но, Бекки, это невозможно. Кар еще жесткий, с ним надо обращаться очень-очень осторожно. Не так ли, мистеры?